Глава 23. Снижающийся корабль. На следующий день поезд Владыки Демонов стремительно шёл по проложенным в сереброводном священном океане рельсам и серебряного освящения. Конечным пунктом её маршрута было мир Бездны и Пучины Вязейна. Мы входим в тёмные тучи мира Бездны и Пучины. Я проведу вас через них, сказала стоящая в дальней части машинного отделения от Тулулу. Она направилась прямиком к двери машинного отделения. Машинное отделение Разблокировать двери. Даже не оборачиваясь, сказал Лидмаитс. Есть, снимаем блокировку, готово. А то Лолу открыла двери без колебаний и бросилась в Серебряный Океан. На миг показалось, что она полетит по нему самого платья, однако она начала тонуть в нем, словно серебряная вода поглощала ее. После чего вдали показался синий силуэт. Он с немыслимой скоростью приблизился к нам, являя свое гигантское тело. Это был кит Серебряного Океана. Как только Лула седлала его, извергшийся из пены кита голубой пузырь окутал ее и превратился в барьер. Вскоре серебряная вода перед нами начала темнеет и мутнеть. Тьма проглатывала даже свет серебряного свечения, и видимость была почти нулевая. Кит серебряного океана ускорился и нырнул в эту океаническую тьму. Поезд владыки демонов стал прокладывать рельсы из серебряного сияния, используя голубоватое сияние поверхности тела кита в качестве ориентира. А нас Пришел ко мне Лик со змиями Летия парель с самой серебряного свечения. Это был голос Миши. Мы нашли следы Саллиса и Луны. Это оказалось сложнее, чем я думал, но полагаю, можно считать, что мы частично готовы. У нас тут скоро среброводная иерархическая война начнется. Отправляйтесь в Эвизейна. Мы временно стабилизировали состояние моей мамы Красной нити Упэрингтона, но кто знает, что может случиться. В таком случае мы прекрасным образом поспешим к вам с максимальной скоростью. Накакую только спаса Бензарет Хевенс. Раздался голос Фариса. Если Зарет Хевенс разгонится до максимальной скорости, то много времени у них это не займёт. Но к началу сереброводной иерархической войны они всё же не успеют. Впрочем, я прекрасно осознавал это ещё до отправления. Всё будет в порядке. Что ты? В крайнем случае можете раздавить их взаймы без меня. Не проси невозможного, проворчал Саша, который тоже находился в машинном отделении. Мы скоро Ждите. сказала Амиша, и Алекс оборвался. Итак, вы всё слышали. Фарис с Мишени немного опоздают, Син Миса и Аркана не смогут принять участие в иерархической войне, так как защищают мир Мирмелите. Сообщил я своим подчинённым во всех отделениях, сидя на троне в машинном отделении. Нам придётся сдерживать резонансных львов разрушения нашими текущими силами. О, не слишком ли это сурово? тут же воскликнула Элеонора из барьерного отделения. Мало того, что наша боеспособность сократилась аж наполовину, так ещё и ты сам не сможешь принять участие в иерархической войне. После прибытия в Везуй на её отправлюсь на встречу с Домеником, и он и что же Феникс из зачатия. В, в сереброводной иерархической войне моим почтённым придётся биться без меня. Да не напрягайся, это так. Ваша цель лишь потянуть время. Не, всё же я хоть всё это и понимаю, но там будет аж три резонансных разноврушения нака истории Бабонга. Саша положила руку на рота, задумалась. А я не смогу использовать солнечное затмение апокалипсиса без Миша. Это будет вам отличной тренировкой. Невозможно стать сильнее, участвуя лишь в тех состязаниях, в которых ты можешь победить. И тем не менее, если мы не на роком проиграем, и все узнают, что тебя не было, то они, естественно, заподозрят, что ты чем-то занимался в Ивудзейна. Тебя и так подозревают в уничтожении Фоллфорала, а так ситуация станет еще хуже. Ну да, пожалуй, проблем станет побольше, чем сейчас. У нас на борту есть те, кто разбирается во разнанских левах и разрушения. Можете спросить у них, как с ними сражаться. Я направила магическую силу в картину Майтилен, которая весила в машинном отделении. Как только заранее наложенный кирилл развился, рядом с Тигренком внутри картины появилось несколько нарисованных мужчин. А Талола ушла. Больше вам скрываться смысла нет. Как только я подозвала легким жестом пальцев, нарисованные мужчины выскочили к нам. Охота на заверя дело отнюдь непростое. И научиться этому можно лишь непосредственно в охотничьих угодьях, сказал Бальзоронт. Позади него стояли двое его почтённых аристократов-охотников. Раз он взял их с собой, то наверняка они весьма умелые. Они были снаряжены бронёй, священными мечами и луками. А раз так, то позвольте мне, Бальзорондо, остаться в поезде и обучить всех там, ну, как нужно охотиться на левов разрушения. А кто будет искать виновника уничтожения Фолфурала? Смогут ли твои почтённые прочесать мир без твоего почёны без тебя? Мы выследим его даже без всяких поисков. Велика вероятность, что уничтожение Фолфорала причастен приближенный к Доминику отряд безумных зверей. Это фантомные демоны, которые одержимы безумившими фантомными зверями. Главное расставить ловушки и схватить их. Значит, он считает, что кто бы ни уничтожил Фолфорал, Доминику или его разрушение, он явно сделал это не в одиночку. А поймав и расколол этих безумных зверей, он сумеет выяснить, кто же все-таки виновен в этом. После чего на виновника обрушится вся мощь шести святых верховных академий. А если возникнут непредвиденные обстоятельства? Главное условие успеха нашей операции – затянуть среброводную иерархическую войну. В текущей ситуации не больше опасность представляет ли вы разрушение. Судя по всему, за исключением Доминика, главные преграды на нашем пути станут много костурей и бабонга. После чего вперед вышел Парингтон. У меня есть предложение. Как вы смотрите на то, чтобы вместе с аристократами охотниками отправилась она? Из картины появилась еще одна фигура. Она была целиком закована в окутанную тьмой броню. Хотя в доспехи повсюду, например, в местах стыков между его частями, имелись щели, в них не было видно конечностей живого существа, и казалось, будто тьма окатывает просто пустой доспех. Это магическая кукла, специализирующаяся на тайных операциях. Моря нет-ка ассасин, изготовленная нашей кукольной академией. Хм, так вот что за крупное вещь он хотел принести. Я побыстрому спрятал их всех в картине Метилеон, чтобы Оттолу не заметила их. Ещё никогда мне не доводилось спокойно наблюдать, что за двумя аристократами-охотниками, что за этой мареняткой-ассасином. Управлять ей будет стратег Рикол из Люзенфорта. Нет никого среди моих почтённых, кому бы я доверил больше, чем ему. Рикол молча попривствовал нас лёгким кивком головы. Я не смог заглянуть в бездну полного доспеха Ватме. Чего и следовало ждать от морянетки-ассасина. Мало того, его присутствие было настолько незначительным, что её можно было легко проглядеть, несмотря на броский вид. И если отлично знающий мир бедств и пучины Перенгтон отправит её на поиски с двумя элитными охотниками, то вместе они станут силой, с которой стоит считаться. В таком случае поиском преступника займутся трое, включая стратега Рикола из Кукольной академии. Всех всё всё устраивается. Балзаронт кивнул. Никаких проблем. В ходе серебряноводной иерархической войны я создам вам возможность лязнуть так, чтобы организация фантомных зверей этого не заметила. А до тех пор ждите. Сперва мы с Парингтоном возьмём с собой мою маму и отправимся искать Доминика. Понял? Ах, да, кстати, полевым голосом сказал Парингтон. Встречался ли Леброхард когда-нибудь с принцессой Бездны Пучина? Спросил он Бэлзоронда о том, что беспокоило его. Нет, насколько я знаю. Даже в Хайфоле информация не очень мала. Узнали аристократы-охотники из Хайфоли о том, что принцесса биотственная пучина родит разанонского льва разрушения, они бы тут же объявили на нее охоту. По всей видимости, Либрахард сохранил эту тайну, чтобы защитить Лунор Занон. Однако моя мама все еще является принцессой биотственной пучины. Неужели Либрахард не смог перерубить ее судьбу мечом духов богов и людей? Соверен Анас, скоро мы войдем в серебряный пузырь Визайна. Пришел ли кто-то туллулу? Я увидел дару в центре вьющихся толстых темных облаков. которые преграждали путь вперёд. По ту сторону тёмных облаков, принявших форму тоннеля, виднелся свет серебряного свечения. Обычно эти тёмные облака целиком покрывают собой мир бездной пучины на манер барьера, который не даёт никому извне попасть в него. "Перестыковать рельсы", сказал Ульдмейц. "Есть! С такой железной дорогой". Серебряные рельсы протянулись и вошли внутрь серебряного света, который лился из малого мира. "Стаковка железной дороги завершена". Да засвистет свисток. И сдав пронзительный свист, поезд лодыки демонов пошел вперед, и вскоре все пред глазами окрасилось серебристый цвет. Проходя сквозь это, мы оказались в черном небосводе. Однако в отличие от других миров, здесь шел дождь. Он непрерывно шело внутри малого мира из тех черных облаков, покрывающих весь серебряный пузырь целиком. Зафиксировать железную дорогу. Есть. Фиксирование железной дороги завершено. Рельсы, которые продолжили тянуться по направлению движения поезда, зафиксировались. Сходим с рельс. Есть. Сходим с рельс. Колеса поезда оторвались от серебряных рельс. Поезд лодыки демонов пошел по воздуху и стал спускаться по черному небосводу, следуя за Китом серебряного океана. А Талоло, двое участников, которые должны принять участие в сереброводной иерархической войне, опаздывают. У вас есть два варианта: выставить им замену. либо они присоединятся уже во время иерархической войны. Но поскольку Академии Владыки Демонов на замену выставить некого, остаётся только второй вариант. Однако они не смогут принять участие, если серебровводная иерархическая война уже закончится к тому моменту, когда они прибудут. Тогда у меня нет возражений. Вас поняла. Я скажу и везирыны не скрывать серебряные свечиня до конца серебровводной иерархической войны. Я заранее проверил правила и обеспечил им проход снаружи. Вижу. Сказала утлуллу. Пройдя через черный небосвод, на этот раз мы увидели небесную синеву. Однако, несмотря на то, что небо было ясным, тут все время шел дождь. Судя по воспоминаниям моей мамы, дождь в Ивэзыне не прекращался ни на день. Похоже, что по путешествии восемнадцати тысяч лет ничего не изменилось. Опустив взгляд на землю, я увидел бесконечно широкое озеро. Если быть точнее, то это была громадных размеров лужа, которую выдолбил дождь. Мерзновенная пучина жажды. На данный момент именно она является нашей точкой назначения. Нельзя забывать о исследовательской башне организации Фантомных Зверей Юдеминики. Вост лодки демонов пересек эту лужу и направился дальше. Уже скоро сереброводная иррахическая война будет проходить там. Кит Серебряного океана ускорился ещё больше, по направлению движения от Тулула располагалось шесть высоких гор. Это был вулкан, который прямо сейчас извергался. Магмы вулканические породы, которые извергались из кальдеры высоко в небо, а затем дождём обрушивались на землю. Разумеется, это был необычный вулкан, и извержение сопровождалось магической силой. "Мы не будем ждать окончания извержения", спросила Саша. "Всё нормально", тут же ответила Ут Тулулу. "Вулкан зла Гельдхайф является своеобразным фантомным зверем. Говорят, он прекращает извергаться только несколько раз в году". "А, вот как". Из спины, находящейся вдали Кито Сиебрального океана, извергся голубоватый свет, напоминающий светлячков. Это была огненная роса. После чего ее начала засасывать в одно место. Вдруг из-за вулкана показалась гигантская черепаха, тело которой целиком состояло из скал и камней. Огненную росу стремительно засосало внутри ее панциря. Метеоритный фантомный зверь, бедственная черепаха Завадрон, корабль Ивазайна. Бедственная черепаха взмыла в воздух. Её тело было настолько массивным, что казалось огромным, даже несмотря на солидное расстояние между нами. Добро пожаловать в Везейна. Как вам пейзаж нашего родного мира? Порешёл Ликс из Бездны Черепахи, владельцем голоса была Нага, представитель суверенной Везейна. Я бы хотела оказать своему мудрого отцанному брату тёплый приём. Ну, вы, я не могу позволить себе задерживаться здесь надолго. Давай покончим с этим быстро. Делай, что хочешь. Если сможешь, конечно же. Поезд Владыки Демонов резко снизился, и я занял позицию возле вершины вулкана. Мы уже получили свою огненную рассу от Талуло, и она была погружена в грузовое отделение. С этого момента иерархическая война между миром Милетия, Академией Владыки Демонов и миром Бессмертной Пучины Везына, организацией Фантомных Зверей, объявляет начавшуюся. Талула заняла позицию в востоке в небе прямо между поездом Владыки Демонов и Бессмертной Черепахой и нарисовала магический круг. Можете не бояться навредить месту проведения, и везейна, следуй идеалу по блэхитаре и порядку серебряного океана, мы достигнем глубочайших глубин. Атталул вставила огромный заводной ключ в магический круг, прокрутила его обеими руками, и оттуда полилась лазурная вода. Вздымающиеся от волн вода стала тонкой занавеской, которая покрыла собой огромную область и образовала барьер сереброводной рархической войны. Сперва нам нужно выскользнуть из-за этого барьера так, чтобы их соталуло магические глаза нас не заметили. Лучше всего будет воспользоваться хаосом сражения. Но у тебя ведь есть план, спросил Порингтон, управляющий маленькой ассасином. Рикол промолчал. Всё-таки лучшим вариантом будет подождать, пока иерархическая война не наберёт обороты, сказал один из аристократов охотников. Я ведь сказал, что создам вам возможность. Переместите спецпусковое отделение в хвосте поезда. Он сейчас будет здесь. Он был озадачен Парингтон, как вдруг тень намного крупнее бедсной черепахи накрыла собой весь вулкан Злагельтхайф. А Талула подняла голову, напрягла магические глаза и увидела поречье в небе континент, покрытый густым лесом. Это было море зелени. Не может быть! Это же мистическое море зелени! А Йонаурия? До меня доходили слухи, но я не знал, что она до сих пор может летать. Шокированно воскликнули Парингтон и Болзаронтс. Корабль в море зелени Аюнерия стал не снеже о скорости спускаться к огромной луже везейна, бесцветной пучине жажды. В сопровождении оглушительного всплеска резька взметнулся столб воды, соединивший собою небо и землю.